Глава 38 Нервы словно пробивает током. Ярость вскипает мгновенно, застилает глаза. Опять Ярен все решил сам, не предупредил и теперь там сражается без меня, рискует собой, не позволив ему помочь. не мешай ей, шепчет рассекающая. Пушинка отступает и меня растаскивает в стороны. Как бывало, когда рассредотачивалась на менталистике, но тогда это успокаивало, а теперь ерит еще сильнее. Мой гнев плотен, материален, он крушится, ревет и рычит. Невыносимо хочется вонзить зубы в горло твари и рвать, душить, пока не сдохнет. Кожа горит, и это неожиданно приятно. Валерия, сквозь рев пробирается Рыгдариона. Это гнев Аарона в тебе отражается, успокойся. Хочется вонзать когти. Валерия, изжигать в пепел. Валерия, отпусти ветер. Скалюсь, из груди рвется рык. но удивление, какой ветер сбивает его, проникает в сознание. Отступает желание кусать и разрывать когтями. Я будто из омута выныриваю и... Стою в центре смерча. Прямо надо мной пятачок голубого неба. Ветер гудит, отливает золотом, носится вокруг на безумной скорости, мелькают вырванные травинки и камушки. «Это что? Я натворила? И как это остановить?» «Отпусти ветер!» — доносится будто издалека. Глубоко дыша, всматриваясь в смерч, он пронизан нитями золотой магии, из-за гоглов приходится вытянуть руки, чтобы увидеть срывающиеся с кончиков моих пальцев золотые нити магии. Я останавливаю ее течение. Воронка смерча, пошатнувшись, распадается, отпуская вырванные из газона травинки и камушки. Рев ветра сменяется тишиной. Дарьон сбрасывает себя и моих притихших гвардейцев в магический щит. Валерия, поздравляю с пробуждением стихии воздуха. Когда дойдешь до воды, давай без потопа, ладно. Ага, сглатываю. Постараюсь. Ника, стряхнув с плеча травинки, сочувственно предлагает: «Пойдем чая попьем, с печь с пироженным, а? Мясо лучше успокаивает», уверяет Ингар. Особенно жесткое, пока грызешь, отпускает. Иса напихает его локтем в бок. Дурак, это же дворец. Откуда здесь жесткое мясо? Тогда веточку надо погрызть», — воодушевленно предлагает Ингар. Полено шутливо советует Бальтар. Вильгета приподнимает брови. Похоже, еще вопрос, кто кого будет защищать. Во мне снова закипает ярость и жажда драки, борьбы, уничтожения. Наверное, Дарион прав. Во мне бушуют эмоции Аарона, ведь он сейчас сражается, сжигает в пепел, рвет когтями и грызет зубами, напрягая все силы и магию. А я здесь. Знала бы Ланнабет, какой сын поступает, она бы... «Не отжаловаться не побегу. Сама разберусь со своим драконищем упертым». Тяжело дыша, заглядываю в лицо Дариона, но он качает головой. «Даже не проси, я не смогу тебя туда перенести. И лор сланабет не смогут. А больше некому, если совсем не отпускает. Давай устроим тренировку». «Я убью». До боли стискиваю кулаки и выдавливаю конец фразы. «Кого-нибудь». Тренировка с големами идеальный вариант. Их можешь даже покусать. От гнева меня растаскивает в стороны, а вокруг закручиваются потоки воздуха. Оружие на всякий случай заношу в башню и оставляю в желтой гостиной вместе с броней, инструментами, прекрасными ножными и кабурой. Оно усиливает, а мне сейчас надо обойтись без глобальных разрушений, потому что раздражает все даже 50 сопровождающих, которые мне необходимы для прогулки на жалкий километр от дома. Спускаясь в прохладу дна пасти дракона, я оставляю охрану гвардию мысли, и пока крашу каменные тела, на меня волнами накатывает ярость. В эти мгновения я осязаю себя драконом с когтями, крыльями, чешуей, остро чувствую, как сминается под лапами металл, кипящую вокруг магию, Удары по телу, удушающие тиски лап и щупалец свестников бесны. В бессмысленной борьбе с големами наставника я получаю иллюзию того, что Арен меня лишил, возможности быть с ним в страшной битве при подтурине. «Это нечестно!» — пылает в мозгу, когда уворачиваюсь от исполинских каменных рук. «Несправедливо!» — рычит в мозгу, когда со всей дури бью кулаком по колену голема, и то трескается нога выворачивается в обратную сторону я должна быть там ревет со мной ветер из пальцев срываются короткие молнии голем выныривает из земли со спиной я ощущаю его сквозь ветер ощущаю через землю и как она концентрируется сжимается выталкивает на поверхность камня создавая еще одного каменного воина стоящий сзади голем тянется ко мне я окутываю себя магией и Заставляю землю подняться. Земля перетекает в потоках магии, уплотняется в твердую плиту за моей спиной практически так же легко, как это получается с огнем. Меня надо было взять с собой! Ручуя и каменная стена за моей спиной повинуясь давлению магии, прорастает шипами, насаживая на них големов. Ветер срывает их с шипов и возносит к небу со всей силы швыряет вниз в горнило разведенного пламени валерия прокатывается над котлованом рев наставника ты тратишь слишком много сил в големах надо было выжечь магию которая ими двигала и они бы сразу развалились раскидываю руки в стороны ощущение невероятной силы переполняет меня земля воздух пламя все это кипит во мне Я чувствую себя продолжением, едино с ними через магию, я знаю, как ими управлять. Распахнув крылья, позволяю ветру поднять меня и из дна лавана выдавливаю закрученные по спирали каменные зубы, больше клуков в пасти дракона. Ощущение власти над миром ослепительно. Хочется вскинуть голову и зарычать, оповещая всех, что это моя территория. Я все выше, выше, выше. Ветер вращается вокруг меня. В нем трепещут ленты огня, отколовшиеся от земли клыки кружатся в стенах шипящего и рычащего смерча. Эта нереальная сила просится в бой, кусать, сжигать, рвать на кусочки. «Я должна быть в подторине», — беззвучно повторяю я. Но не эта уверенность, подчинившиеся стихии не подсказывают, как одним махом прожечь пространство и оказаться рядом с араном. Может прижать наставника к стенке и все выяснить? Или потребовать помощи у Ланабет? Накатывает крамольная мысль, и я невольно скалюсь. Мощь драконов наделяет меня звериными инстинктами. Хочется все решать силой. Нет, это никуда не годится. Отпущенные камни валятся вниз, без магической поддержки гаснет пламя, и я отпускаю ветер бродить на воле, положившись на силу крыльев а глубоко внутри бушует жажда сражаться с вестниками, ворваться в Подтурин и узнать, как там Видар. Медленно опускаюсь на землю, изрытую нашей с Дарионом магией. Перед глазами ослепительно вспыхивает видение, спрут вестник, ползущий на шагающие перед эльфами деревья, и драконы, пикирующие на него. Все тело пронизывает рык, раздавшийся за сотни километров отсюда. Стены золотого огня отсекают у спрута пяток щупалец. И снова передо мной котлован пасти дракона возле императорского дворца. Дышать невозможно, но я вдыхаю. Я должна быть там, там, а не здесь. Но изменить этого не могу. По лестнице проносится смазанная серая тень, останавливается рядом со мной слегка растрёпанной Никой. Она вроде порывается обнять, но не решается. В ее глазах столько сочувствия. Ника ведь тоже переживает за своего мужчину. Валарион первый в очереди Ленарена на лечение, но спасение это не гарантирует. Так же, как и огромная сила Арна не гарантирует ему безопасности в битве за Подтурин. Лера, хочешь поговорить? Оглядываю залитую солнцем кромку котлована. Тут и моя маленькая гвардия, и императорские гвардейцы. Золотые кисточки на ушках пушинки ярко блестят. Дарион хмурится, вокруг него дрожат и перетекают зеленые ручейки магии. Далекий бой отражается во мне шквалом ярости, ощущением брызнувшей на морду черной крови. Твари не дают отступить, разорвать дистанцию. Магия рассеивается слишком быстро, не позволяя сконцентрировать ее и ударить самым жарким пламенем. Склонив голову, качаю головой. «Ника, прости, нет, не сейчас». Мне кажется, тебе надо выговориться. Ника, пожалуйста. Снова поднимаю голову и признаюсь. Я боюсь тебе навредить. Я могу за себя постоять. В ее темных глазах вспыхивают алые искорки, а вены, наполнившись магией вампиров, сереют. У меня мороз по коже, точнее, не у меня, а где-то возле Подтурина у Аарона. Что он там увидел? Что его так испугало? Спасибо, но не сейчас. Опять качаю головой. Только Ника права. Выговориться мне надо. И так, чтобы потом мне не было за это стыдно. Мерно помигивают лампочки на капсуле дедули, гневно цокают мои каблуки. На полном ходу останавливаюсь, чтобы пережить очередное видение. Часть стены вокруг Подтурина оплавляется в огне алых драконов рода Фламир. «Я могу летать!» Продолжаю я. «Могу ставить щиты!» У меня мощное, призванное оружие. Да эти вестники по земле ползают. В небе я была бы в безопасности. У меня броня была. И оружие, и... И... Он опять меня не предупредил. Ничего не сказал. Просто решил все за меня. Бросаю взгляд на безмятежное лицо дедули за рассвеченным магией стеклом. И продолжаю ходить вдоль ряда завезенных для лечения гостей капсул. Хорошо еще, что остальные из обитателей давно поправились и не стали невольными свидетелями возмущенного монолога. «Что за дурная привычка? Почему нельзя поговорить, обсудить, решить вместе? Почему? Я же его избранная. Я его пара. Я чувствую его, переживаю за него. А он так... так... ну как так можно? Это же дело, которое касается нас двоих». И у него была возможность все обсудить, пока мы готовились. А он просто меня проигнорировал. Так нельзя. Так отношения не строятся. Это просто нечестно. Вокруг меня опять закручивается воздух, и я останавливаюсь, дышу глубоко, чтобы пережить приступ совместной ярости. Не хватало еще тут что-нибудь разнести. Так нельзя. Я такое отношение не выношу. Я... Я на него обижусь. Вот вернется из-под Турина, и я на него обижусь. И тоже буду мебель выкидывать из окон и этажи разносить. Они все такие, эти упертые золотые драконищи. Вся семья у них такая. А если Арен будет таким же упертым сексистом, как и Лор, я ему устрою сладкую жизнь, пока не научится принимать такие важные решения вместе». «Только бы вернулся. Только бы он вернулся с этой битвы». «Я ведь могла помочь!» — прижимаю ладони к колбу. «Я могу помочь! Подсказать! Жечь Вестников!» Сглотнув соль навернувшихся слез, вновь шагаю вдоль капсул, привычно бросаю взгляд на дедушкину. Его глаза открыты.